сбою берёт. Глава девятая. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырёх действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулеры числом более 17 и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Юрий Герман Кутру Вавилон пал. Великому городу падать было не впервой. Время от времени с гор спускались дикие племена и захватывали в расплох изнеженных горожан, либо соседняя Ассирия входила в силу и сажала на вавилонский престол своего человека, либо заканчивались успехом внутренние смуты.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 оттуда слышались голоса и сверкали огни многие строители прямо там на лесах и ночевали чтобы не тратить силы на спуск и подъём на совесть стройно сказал жихарь постучав кулаком в фундамент даже жалко будет ломать ночной стражи нигде не было видно завывания мироеда всех распугали Поэтому Вазопиил беспрепятственно провел друзей в ближайший кабак. И сам хозяин, и, возможно, и ночные посетители тоже отсиживались во всяких безопасных местах. «Нужно нам с тобой съесть тут все, что можно», — сказал богатырь Яртуру. «Сила нам нынче немало понадобится». Они принялись уничтожать пресные лепешки, сушеную рыбу, безвкусную кашу из полбы, запивая все кислым просиным пивом, чтобы не на сухую. Выхлебали котел какого-то варева, даже не полюбопытствовав, кто именно сварен в том котле. Добрались и до погребов, где хранилось самое вкусное —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 Жыхарь и король ворвались в караулку у городских ворот, Жыхарь сразу же вооружился местным мечом, довольно лёгким и тупым, а Яртуру непременно требовался его Эскалибур, который нашёлся в каморке у начальника стражи. Рёв побратимов был настолько страшен, что никто и не подумал сопротивляться. Сочиняй богатур сломал десяток луков, чтобы подобрать подходящий, но все равно остался недоволен. «Такой лук только тарбаган стреляй! В бою шибк плохой!» Побратимые побежали по улице, размахивая мечами, а степняк вскочил на рослого белого жеребца, Развернулся в седле задом наперёд и подтрухнул следом, внимательно смотря, чтобы кто-нибудь не вздумал стрелять им в спину. А по Вавилону уже поднималась г алдящая чернь, почуявшая возможность пограбить и свести старые счёты. Словом, к утру